Глава 3. Нападение. Нападавших я заметил, когда проходил мимо окна. Тени перепрыгнули через высокий каменный забор и приземлились на заросшую траву. Выходит, калитка все-таки была ни при чем. Незнакомцы тут же бросили в сторону дома. Похоже, Игнатьева решили нанести ответный удар. Сколько их было? Я заметил всего три тени, но мне кажется, что их больше. Если они пришли, то решили покончить с гущенными навсегда – Я прильнул к окну и следил за действиями напавших. Нужно понять, чего от них ждать и куда они направятся в первую очередь. «Стой! Стрелять буду!» Голос Захара был отчетливо слышен даже из дома. Старик выбежал из сторожки с двустволкой в руках. Калитка скрипнула за его спиной. Вот оно что скрипело. По всей видимости, старый сторож тоже почувствовал опасность и выходил осматривать территорию. «А, позабавимся!» — крикнул один из врагов, отделившись от группы. «Осторожнее там!» — приказал широкоплечий человек, лицо которого было скрыто маской. «Шутишь? Да он же бездарь!» Парень рванул в сторону Захара. Дважды выстрелило ружье, но незваный гость двигался слишком быстро. После того, как Захар выстрелил, он отпрянул в сторону, и пули прошли мимо. В следующее мгновение тот оказался за спиной сторожа и толкнул его вперед. Старик растянулся на траве, выронив ружье. Он потянулся за ним, но противник оказался быстрее. Парень наступил ему на руку и провернул каблуком, причиняя нестерпимую боль. «Ну, тварь, сейчас я тебе задам». Я уже собирался выйти наружу, когда услышал звук бьющегося стекла на первом этаже. «Арина!» Повернулся к выходу из комнаты, но протяжный хрип заставил меня обернуться. Захар поднялся и успел-таки ударить скорохода прикладом в грудь. Но на этом терпение у владеющего даром закончилось Он превратился в размытое пятно, которое едва удалось различить в ночной мгле И в одно мгновение оказался за спиной сторожа Шея Захара хрустнула, и он безвольной куклой рухнул на землю «Ха-ха-ха, проще простого!» Убийца залился смехом и поторопился к дому «Тварь!» — выпалил я «Нет, сам я с этими гадами не справлюсь. Нужна помощь. Но этот скороход мой. Землю буду жрать, но отомщу за Захара». Я помчался к лестнице и вмиг оказался на втором этаже. В это мгновение в дверь забарабанили, а окна на первом этаже принялись вылетать одно за другим. К счастью, кроме Захара прислуги угущенных не было. Только уборщица приходила раз в два дня прибирать то, что не успели привести в порядок члены семьи, которые постоянно пропадали на работах. «Дед считал, что, несмотря на свое происхождение, гущины должны обслуживать себя сами. Так у нас было больше шансов выжить, окажись мы в сложной жизненной ситуации». Как же он был прав. Деда уже нет, а его наставления очень пригодятся. «Надеюсь, Всеволоду Ивановичу в Междумире это зачтется». «Михаил, что происходит?» – в коридоре стоял дядя. «Он уже немного протрезвел, но вид у него был еще тот». В волосы, залитые спиртом халаты и красные глаза. За распушенное лицо я уже и не говорю. На нас напали, минимум трое. Ясно, сейчас я их... Я попытался остановить дядю, но он лишь отмахнулся. Добравшись до лестницы, он замер, по всей видимости, увидев врагов. Мощная волна силы ударила его в грудь и впечатала его в стену. Изо рта пошла кровь, и мужчина согнулся от боли. Это и спасло его от быстрой смерти. Следующий удар пришелся в стену в том месте, где мгновение назад была его голова. Они уже здесь. Мне просто не хватало времени, чтобы разобраться, как управлять своей силой и дать достойный отпор. К тому же, если учитывать, что в прошлый раз стычка с Игнатьевыми закончила смертью прежнего владельца тела, прогресс на этот бой был неутешителен. «Плевать, эти твари пришли в мой дом, и я должен дать им отпор». «Я прекрасно знал, что у меня есть несколько атрибутов, и этим нужно пользоваться. Банально от меня не ожидают, что я буду и управлять стихиями, и больно бить в бубен». Повернувшись, я помчался в комнату дяди. Романа они не тронут, он сейчас в отключке, а мои шаги точно услышали и погонятся следом. На втором этаже дядина комната была единственной, куда попасть было быстрее всего. «Пусть эти твари навязывают нам бой, но место для битвы буду выбирать я». Жаль, что мы не на первом этаже. Так бы можно было уйти через окно, если дело примет крутой оборот. Я уже чувствовал запах Гарри и видел дым, пробивающийся через дверь. Неужели они подожгли дом, чтобы выкурить спрятавшихся обитателей и замести следы? Нужно спасти хоть что-то ценное. Нет, сначала нужно помочь Арине и вывести девушку за пределы усадьбы, а потом вернуться и помочь Роману. И если кого я встречу из нападавших по пути, так то и быть. А пока эти уродцы будут шестить комнаты на первом этаже, нужно подготовиться к встрече и спасти все ценное, что еще можно. Я обвел взглядом комнату. Ни трофейного оружия, ни какой-нибудь вещи, которые можно ударить как следует. Подбежал к столу и вытащил все ящики. Пусто. Я знал, что у Романа должны быть деньги. А откуда-то ведь он их берет на выпивку. Может, и оружие завалялось. Один из ящиков мне показался подозрительно тяжелым. По весу он сильно отличался от своих близнецов. Я постучал рукой по корпусу и понял причину. Двойное дно. Ударом о столешницу разбил его в щепки, и перед моими ногами высыпались купюры. Вот это другое дело. Собрать все уже не успею. Поэтому я схватил самую большую пачку и засунул себе за пазуху. Жаль, но раздобыть оружие так и не удалось. Помчался к выходу, но враги уже поднимались по лестнице. Один из них заметил меня и рванул в мою сторону. «Стой, где стоишь!» Закричал тот, но я выпустил в него волну огня и вернулся обратно в комнату. Сдавленный крик подсказал, что мой удар достиг цели. Ничего себе, я сам не понял, как это вышло. Просто вытянул вперед руку и машинально выпустил волну огня. С такими возможностями мне и оружие никакое не пригодится. Я сам кручу любой пушки буду. Отлично, вот только это не решало проблемы. Я в западне. Мне не выбраться из этой комнаты, разве что только прыгнуть со второго этажа. Да, видимо, так и придется делать. В коридоре снова зашумели. На дядю, валявшегося без сознания, они не обращали никакого внимания. Тем лучше. Захлопнул дверь и привалил ее шкафом. Откуда только силы взялись? Верно говорят, что в стрессовой ситуации организм тратит резервные ресурсы, и можно даже машину поднять. Вот только когда все уладится, наступит момент расплаты. Но сейчас меня это мало волновало, потому когда этого времени еще нужно дожить. Единственным выходом было окно. Я подскочил к нему и распахнул створки настежь Хоть бы никто не следил за окнами с улицы. Хороший я буду, если попадусь прямо в прицел тех, кто ждет снаружи. Если бы нападение довелось готовить мне и позволяли ресурсы, я бы точно поставил парочку ребят следить за домом со стороны. В дверь забарабанили, и я спрыгнул. Уже в прыжке активировал дар, стараясь сгладить падение. Не хватало еще ноги сломать, тогда я уж точно никуда не уйду. К счастью, у меня получилось. Я почти не почувствовал приземление и тут же вскочил на ноги. Так, похоже, память прежнего Михаила немного прижилась, а часть знаний и навыков я уже могу использовать прямо сейчас. По крайней мере, идею использовать дар во время прыжка мне услужливо подкинула память. Надеюсь, она и дальше будет выручать в нужные моменты. Очередной гулкий удар заставил меня рвануть вдоль дома. «Арина!» «Думаю, что эти ребята обследуют все комнаты и камня на камне не оставят, так что девушку нужно спасать». Насколько я помню, ее комната располагалась на первом этаже. Подбежав к ее окну, я активировал дар, чтобы укрепить тело, и с разбегу прыгнул внутрь. «Надеюсь, осколки не повредят ей». Девушка не спала. «Да и попробуй тут усни, когда весь дом вертном, и грохот такой, что и мертвого поднимет». Она уже успела придвинуть к двери стол, тумбу и даже забросила сверху стул для большей надежности, а сама сидела возле спинки кровати и дрожала. Когда я ввалился в ее комнату с улицы, девушка закричала. «Тихо, это я!» Сел рядом с девушкой и попытался ее успокоить, но прекратить истерику не так-то и просто. Уверен, что шум уже услышали и сюда бегут, так что уходить нужно быстро. «Слушай меня, бери документы, деньги и уходим отсюда, поняла?» Девушка закивала головой, но не торопилась выполнять указания. Я поднялся и осмотрелся в поисках нужных вещей. «Где они лежат?» — «Та-та-там!» — дрожащим голосом произнесла девушка, указывая на комод. Вытащил ящик, высыпал все содержимое на простыню, схватил ее за концы и завязал узлом. После этого вернулся к девушке, взял ее за руку и потащил к окну. Наружу я выбрался первый осмотрелся вокруг, чтобы убедиться в безопасности нашей затеи, и только после этого помог выбраться девушке. «Миша справа!» Девушка крикнула, а я резко повернулся. В самое время, потому как ко мне на бешеной скорости мчался противник. «Да что ж ты так раскрываешься?» «Тут и к волфу не ходи, понятно, что ты скороход. А если так, нужно перевести бой в место, где маневрировать, тебе будет тяжело». С трудом добежал до стены и повернулся к ней спиной. Арину укрыл собой. «Похоже, парень поверил свои силы, потому как не стал ждать сообщников. Он на всей скорости подскочил и выпрямил ногу, надеясь пробить грудную клетку. Слишком ожидаемо. Я оттолкнул девушку в сторону и увернулся сам. Этот ниндзя недоделанный взбежал по стене, оттолкнулся от нее обеими ногами и сделал кувырок, приземлившись у меня за спиной. А вот это зря!» Пока он был в полете, я успел развернуться. И стоило парню встать на ноги, вложил в удар правой всю силу, еще и дар добавил. Голова бедняги запрокинулась назад, а сам он беспомощно распластался на земле. «Пижон!» – вырубился я, припомнив местное словечко. Склонился над телом и убедился, что противник не дышит. Похоже, я его прикончил. Человек, сидящий рядом с умирающим, видит, как жизнь покидает тело. Одаренные это не только видят, но и чувствуют Сейчас, когда жизненная энергия вытекала из тела Я чувствовал, как ее запас стремительно приближается к нулю Он мертв? Арина подала голос, и я повернулся в ее сторону Да, и нам нужно уходить отсюда как можно скорее Пока нас не постигла та же участь Перед тем, как покинуть это место, я стащу маску с нападавшего Ты знаешь его? Нет, впервые вижу, призналась Аришка Значит, это не один из Игнатьевых Хотя было бы глупо считать, что кто-то из дворя ночью полезет в особняк своего врага сводить счеты. Опасно и мелочно. Они предпочитают открытое сражение, где победитель может продемонстрировать свою мощь. Выходит, они наняли убийц, чтобы те сделали грязную работу за них. Я забрался на стену и помог девушке забраться ко мне. Спрыгнул, поймал ее в полете и крепко сжал руку. Она дрожала, но уже не так сильно, как вначале. «Все будет хорошо, слышишь? Я позабочусь о тебе. Просто делай все, как я говорю». Арина кивнула и позволила себе улыбнуться. «Ты куда?» Она бросила на меня испуганный взгляд, когда я развернулся и приблизился к забору. «Там остался мой дядя, я должен ему помочь». «Там опасно. Ты разве не слышал тех людей?» «С одним я уже справился, разберусь и с остальными. А ты пока жди здесь и постарайся не высовываться. Не хочу, чтобы тебя заметили». «Ты обещал, что будешь рядом, и тут же бросаешь». «Я вернусь и очень быстро». Ответил я, ухватился за забор и рывком перемахнул через него. Можно болтать бесконечно долго, но делу это не поможет. Со второго этажа дома уже вырвалось облако дыма. Похоже, пожар набирал силу. Я ворвался в окно на первом этаже и приготовился отражать нападение, но ничего не произошло. Выходит, нападавшие меня не услышали или притаились рядом, чтобы напасть из укрытия. Хотя, может, я просто себя накручиваю. Может, они уже давно убрались отсюда? Высунувшись в коридор, я убедился, что это не так. Оба налетчика как раз выходили из комнаты, которая раньше принадлежала отцу. «Я же говорил, что здесь ничего ценного найти не получится. Наверняка эти гущины все хранили в банке». «Да, вот только где бы найти этот ключ?» — отозвался второй. «Ладно, давай заканчивать с этим. Дышать уже тяжело от дыма. Давай, гляди, зеваки потянутся или вообще спасатели. Погоди, нужно разобраться с тем мужиком на лестнице. И шустря куда-то пропал». «Да ладно! Небось уже какую-то бабу нашел и зажал в коридоре!» Оба налетчика хохотнули и направились в сторону лестницы. Я прижался к стене и лихорадочно соображал. «Если не вмешаться сейчас, то дяде точно конец!» Впереди, сквозь отдаленный треск разрастающегося пожара, послышались тяжелые шаги. «Да, ошибки быть не могло. Эти твари направились к дяде». Я оттолкнулся от стены, пригнулся и поспешил следом. «Главное, чтобы они не оборачивались назад!» «Эй, Гущин, ты как?» Первый толкнул носком ботинка дядю Романа, но тот никак не отреагировал. «Здорово ты его приложу, чуравник. «Заткнись, давай уже делать свое дело и сва...» Я подскочил к ближайшему ко мне наютчику, схватил его за голову и со всей силы вмазал об стену. Его тело обмякло, и я отбросил его в сторону. «Ты что за горох на мою задницу?» Выругался второй и повернулся. «Вот же подстава!» Он стоял на три ступеньки выше меня, и нападать в таких условиях было вообще не с руки. К счастью, мой соперник помог найти выход из ситуации. Он призвал силу и замахнулся, чтобы покончить со мной раз и навсегда. Я тут же подскочил к нему, перехватил летящий в голову кулак, а второй рукой схватил его за пояс. Одним махом я перебросил противника через перила. Тело незадачливого налетчика распласталось на полу, но он был еще жив». Я тут же сбежал вниз по ступеням и поднял его за шиворот, приложив пару раз об колено. «Кто вас послал?» «Пошел ты!» — отозвался он и харкнул кровью себе под ноги. «Ладно, я предлагал как лучше». Потащил его к огню и толкнул в полыхающую гостиную. Пламя тут же охватило налетчика, заставляя его орать от боли. Он выскочил обратно в коридор и принялся кататься по полу, сбивая пламя. Когда ему это удалось, я придавил его ногой к полу и склонился над ним. «Кто тебя послал?» «Не знаю, мы работаем через Веридова». «Кто это?» Ха, «Ты правда не знаешь?» — ухмыльнулся налетчик. «Хотя, если бы знал, сушил бы веста. Ты труп, уродец. Если он взял заказ, то уже не отступит». Налетчик попытался еще что-то сказать, но я призвал дар и проломил ему грудную клетку. «Хватит болтать. Да и дяде нужна моя помощь. Пока я буду здесь молоть языком, вполне может быть, что ему придет конец». По дороге на второй этаж заскочил в свою комнату, забрал документы и немного карманных денег. На ходу в сумку затолкал смену одежду. Когда я поднялся по лестнице, дядя уже пришел в себя. Он полз по полу, стараясь добраться до своей комнаты. Вот идиот, зачем она ему, если нам нужно уходить? Отпусти меня! прохрипел он, стоило мне его взять на руки. Спокойно, это я. Арина ждала нас в том же месте, где мы расстались. Девушка прижалась к стене и боялась даже пошевелиться. Когда я затащил тело дяди на забор, а потом забрался сам, она обрегченно выдохнула. «Живой?» «Конечно, стал бы я с трупом таскаться», — отозвался я. «Что вообще произошло?» Дядя держался за голову, и сейчас было не понять, то ли это последствия удара, то ли похмелья. «На нас напали. Три человека с даром. Убили Захара и сожгли дом. Я их всех прикончил. Вот ваши деньги. Успел вытащить из огня. Оставь себе ответил дядя и попытался подняться на ноги получалось неважно ничего сейчас внутренняя сила приведет все в порядок через полчаса даже бегать смогу если потребуется один из тех кто напал на дом сказал что их послал свиридов кто лицо дяди вытянулось. похоже он знал этого человека вот что вам нужно показать лично дно а я совсем разберусь встретимся через три дня в кафешке самовар что в паре кварталов отсюда поняли а теперь маш отсюда а вы и кто этот свиридов «Будешь меньше знать, дольше проживешь, отозвался дядя. Все, чешите, и чтоб ноги тут не было. К поместью не возвращайтесь, здесь могут караулить. Я пока наведу справки, а потом будем дальше думать, как нам жить». Дядя заковылял в сторону и вскоре исчез на соседней улочке, ну а нам здесь торчать тоже было не с руки. Ничего себе потерпевший! Пару минут назад на ноге стоять не мог, а уже сам ходит, хоть и с трудом. Память подсказала, что сейчас его дар активно работает над регенерацией, и я тоже так могу. В окнах появлялись обеспокоенные лица соседей. Кто-то даже выходил на крыльцо, чтобы посмотреть, что происходит. Мы бежали, не разбирая дороги. Семейное гнездо Гущиных оказалось далеко позади, когда языки пламени вспыхнули и осветили окрестности». Через пару минут завыли сирены, проезжающие мимо пожарной машины. Дежурная часть была неподалеку, поэтому ребята среагировали оперативно. Но я был уверен, что ничего не спасти. Хоть налетчики и показали себя медлительными и самоуверенными болванами, я нисколько не сомневался, что они сработали чисто и замели следы. Интересно, кто их послал. Да, один из них назвал фамилию Свиридова. Но мне кажется, это не настоящий заказчик, а фамилию истинного виновника, произошедшего, я смогу узнать только, когда доберусь до этого Свиридова. Хотя, что тут думать, я почти уверен, что заказчики игнатьевы. Меня беспокоило другое. Налетчик сказал, что он не успокоится, пока не выполнит контракт. Поэтому наша встреча — лишь вопрос времени. Самое печальное, что я сейчас в проигрышной ситуации. У меня нет ни союзников, ни денег, и я даже не знаю, где искать этого Свиридова и насколько он силен. Да и плевать на них, сейчас есть вещи более важные. Для начала нужно понять, куда дальше идти. Мы устроились на автобусной остановке, и я выволок из подрубашки все деньги, которые успел схватить. Насчитал 130 рублей. «На эти деньги можно протянуть недельку-другую, с условием, что удастся найти жилье». Арина сидела рядом и копалась в простыне. «62 рубля и немного ценностей, которые мы можем продать», произнесла она. «Продавать будем только в крайнем случае», успокоил я ее. «Кстати, насчет твоего услужения. Тебе есть куда идти?» «Я могу провести тебя до дома твоих родных, конечно, если они не враждуют сгущенными, и ты можешь быть свободна». На глазах девушки появились слезы. Наверное, она не могла поверить, что этот кошмар с служением закончился. «Мне некуда идти», – произнесла она. «Мои родители мертвы, а дом постигла та же участь, что и твой. Игорь Всеволодович был другом нашей семьи и пытался помочь, но у нас были слишком сильные враги. Если ты помнишь, наши отцы заключили соглашение». Отец взял на себя вину за убийство Павла, после чего Игорь Всеславович потребовал сатисфакции. «Меня охотно отдали в вашу семью на услужение, а через пару недель мой род был полностью истреблен. Градовых больше нет, и идти мне некуда». «Как же сложно! Неужели обязательно нужны все эти уловки, лазейки, ужинки? «Да, я попал в непростой мир, хоть и многое мне кажется здесь знакомым». «Эх, если бы со мной всегда оставалась память моих прошлых воплощений, я бы тут такого натворил». «Но нет. Я могу помнить только то, что происходило в Междумирье, а мои прошлые жизни стремительно стираются из памяти, уступая место воспоминаниям бывшего хозяина тела. И теперь лишь иногда всплывают обрывками во время сильных потрясений». «Скоро я вообще забуду обо всем, кроме Междумирья. Воспоминания из этого мира просто сотрут эту информацию». «Хорошо, будем дальше придерживаться этой легенды», — согласился я. «Только больше никаких вы. Для тебя я просто Миша». «Идет», — ответила девушка. Автобус остановился, и я поднялся, подавая руку девушке. Она тут же собрала свои небогатые пожитки обратно в простыню и поспешила за мной. «Куда мы едем? Увидишь». Даже здесь, вдалеке от особняка, я не хотел раскрывать своих планов. «Вдруг за нами кто-то следит и услышит». «Зверь никогда не поведет врага в свою нору. Вот и я решил действовать так же». Зашел в автобус, посадил девушку на пустующее место и сел рядом. Контролер одарил нас брезгливым взглядом, но поднялся и поторопился к нам. «Господин, 50 копеек, извольте заплатить. Ночной тариф!» — протянул он. заменяя за девушку, я протянул парню рубль, и тот вежливо поклонился, спрятал деньги в сумку, висящую на поясе, и вернулся на свое место. Кроме нас в автобусе ехал только один пассажир. Старик, который похрапывал, стоило автобусу выехать на ровный участок дороги. Мимо пролетали горящие в темноте окна и витрины магазинов. Одной рукой я держал ладонь Арины, а второй сжимал ключ, который все еще висел на шее. Интересно, налетчики говорили, что гущины, вероятно, хранят все деньги в банке, а для доступа туда нужен ключ. Насколько велика вероятность, что у меня на шее висит тот самый ключ? «Это обязательно нужно проверить, но уже завтра. Пришло время наведаться в дом, в котором я не был с самого детства».